в пещере возле темной воды. Ее звали Ирли, и она не была русалкой. Хотя на данный момент последняя из родобьянка была вообще непонятно кем. И все благодаря коварству бывшего наместника, заманившего ее в одну из ловушек Нижнего города. Эту девушку тоже обманул Сен. Обманул и бросил мутировать в подземелье, как и меня на том каменном источнике пару дней назад. Синеглазая сая из расы Маэр стала еще одним подопытным кроликом для проклятого экспериментатора. Наверное, именно это нас и сблизило. Разбило тот лед неприязни, стеной которого мы обе отгораживались друг от друга. И лишь по прибытии в огромную пещеру более или менее разговорились. Началось все с Сейлин. Вернее, с понимания этого проклятого слова. Оно у нас как-то очень уж сильно разнилось. И если пятнистая пародия на красотку-невесту искренне мечтала стать избранной, то я, напротив, Отчаянно хотела избавиться от этой роли и при этом не нанести особого вреда нашему скиркули здоровью. Ирли доказывала, что мне безумно повезло, а еще что у меня нет мозгов, раз не ценю своего счастья. Я же говорила, что в рубашке родилась здесь исключительно она, потому что избежала участия недолговечного инкубатора для тела какого-то мифического древнего. Потом мы обсуждали гипотетические возможности Сейлин и мою странную тьму со специфическими вкусовыми пристрастиями побег Маэры из Неронга и браслет, который будто сросся с ее запястьем. А когда дошли до разговоров про родителей и опекунов, учителей и полное непонимание со стороны тех, кто за нас в ответе, явились они. Если б не магический контур, который Ирли тщательно вычертила на камнях вокруг места нашего привала, мы, увлеченные беседой, даже не заметили бы их прихода. Метка на моей груди по-прежнему жгла, но в последнее время это жжение было вполне терпимым, и я потихоньку к нему привыкла. На появление Ашиара клеймо не отреагировало никак. Хотя, может, так и было задумано? Каким чудом мои компаньоны умудрились обойти сигналки, разбросанные майорой по пещере, не знаю. Хотя догадываюсь, конечно, помню о магических талантах одного и о высшем уровне силы второго. Куда рыбке синеглазой с ее семилетней теорией и практикой до этих ходячих древностей с их многовековым опытом? Но обмануть охранные символы ближнего круга не удалось даже им. Невидимые знаки ярко вспыхнули, озаряя полупрозрачную стену купола. Оборвав фразу на полусловие, я резко вскочила и, прикрыв собой новую знакомую, развернулась к гостям. «Привет!» Натянув на лицо беззаботную улыбку, призванную скрыть нервозность, помахала визитерам ручкой. Киркули приложил ладонь к острому уху, чуть задев кончиками пальцев колечки серьги. Они ярко сверкнули, поймав отблески нашего зеленого пламени. А я перевела взгляд с блондина на его спутника и тихо зашипела, ткнув Ирли в бок локтем. «Сними звукоизоляцию, пока они сами все не сняли». Судя по заинтересованному выражению на лице Гая и по легкому шевелению у золотыми когтями пальцев, именно этим он сейчас и занимался. Я же с не меньшим любопытством разглядывала его. Первый и последний раз в этом облике Светлоликий предстал передо мной в зале с источником. «И там он светился значительно сильнее» а потому как следует изучить его внешность было проблематично. Зато сейчас мягкое мерцание кожи лишь придавало ей некоторую неестественность, но не скрывало черты. Сильнейший, как и Ашиар, при нашем знакомстве напоминал мне живую статую, только сделанную из драгоценного металла, а не из холодного мрамора. Человеком-лампочкой называть его больше не хотелось, а вот под определение «золотой мальчик» отец моего будущего ребенка подходил. Очень. Он был стройен и высок. Совсем как в облике Сен, только выглядел вполовину моложе своей второй ипостаси. Что-то сходное с зеленоглазым магом проскальзывало и в лице Светлоликова. Но из-за миндалевидных очей, будто залитых расплавленным золотом, это сходство казалось каким-то незначительным. Длинные до середины спины волосы чем-то напоминали тонкие африканские косички, заплетенные на манер жгутов. А идеальные формы губы презрительно скривились, когда он иронично заметил. «Неплохая работа для Лейры-недоучки». Теперь зашипела Ирли и получила очередной тычок по тому же месту. А все потому, что мы с ней эту встречу обсудили, причем несколько раз, и она обещала не вмешиваться, дабы не накликать на себя гнев Киркули. Про то, что на зеленый огонек явится еще и светлоликий, я не знала. Но это обстоятельство лишь укрепляло мое желание держаться разработанного плана. Он был прост. Никаких торгов, никакого шантажа и, главное, никаких угроз. Провоцировать тех, кто заведомо сильнее и опытней, все равно что добровольно положить голову на плаху. Ирли, опьяненная своей силой, не очень-то это понимала, но мою идею в конечном итоге поддержала и даже пообещала не ввязываться в диалог. «Не надо ее трогать, пожалуйста», сложив ладони перед грудью, попросила я визитеров. «Она мне жизнь спасла там, на озере, когда та... тот, меняющий лица Ашар, меня за шкирку поймал. Так что за мной теперь долг. А я...» Выразительно посмотрела на Киркули. «Хорошая девочка, которая отдает долги. Верно, братец?» Мужчина фыркнул и опустил голову, скрывая улыбку. «Я прекрасно знала, что Мэра хотела использовать меня в качестве разменной монеты для достижения своих целей. В чем-в чем, а в прямолинейности этой дамочке отказать сложно. Но и у меня был свой корыстный интерес на ее счет. Во-первых, хотелось иметь возможность поговорить с кем-то близким по возрасту. Во-вторых, проживание с двумя слегка озабоченными мужиками под одной крышей и тем паче пробуждение в одной постели мне совершенно не нравилось. Ну и в-третьих, Лейра пообещала заняться со мной развитием способностей Сейлин и попробовать обучить магии, хотя бы бытовой. На том мы сошлись. «Вы не причините Ирли вреда?» не менее выразительно взглянула на Гая Светлоликова. «Нет», – ответил он, – «разве что чуть поджарим эту крылатую пиявку». Маэра в раздражении изобила длинным хвостом, но смолчала. За нее ответила темная вода, журчащей лентой, потянувшаяся из озера. Я почувствовала, как краска отхлынула от лица. Испуганно посмотрела на золотого мага с надеждой на белого. Да так и замерла, когда Ашиар кивком указал мне на каменную плиту в тени, предлагая тем самым сесть, расслабиться и насладиться зрелищем. Все это он и сам проделал по другую сторону защитного купола. И я последовала его примеру. А змея вода последний раз ударив хвостом по темной глади, оторвалась от нее и, застыв на мгновение в паре метров от сильнейшего, с грозным урчанием рванула к нему. Она явно намеревалась сбить мужчину с ног, однако тот выкинул руку навстречу водяному творению, говоря этим жестом «стоп», и, как ни странно, чудовище притормозило. Оно напоминало узкий и длинный пластиковый пакет, наполненный бурлящей жидкостью, которая переливалась в зеленых отблесках пламени и недовольно урчала, но не спешила снова нападать. Светлоликий и точно искусный дрессировщик повел ладонью в сторону, и водная стихия, как послушная собачка, последовала за ней. «Не зря я подозревала, что это ты меня развел!» «Один леер в зачарованном городе странно, но допустимо, но два нереально!» — рыкнула Ирли и пару раз щелкнула гибкими, как резина пальцами, вновь перехватывая контроль над сотканной из прозрачных струй змеей. Охранный круг из магических символов она преодолела без каких-либо проблем. Дернулась развернулась перетекла поближе к хозяйке и будто кошка принялась ластиться к ее ногам разве что хвостом не виляла длинным гибким разбрасывающим мелкие брызги по сторонам и я бы даже решила что так и должно быть не появись на пятнистой физиономии маэры выражение полной растерянности а на золотых губах светлоликова победная ухмылка резко повернула голову желая увидеть выражение лица киркули но на камне его уже не было когда он ушел а главное куда я не знала раз и исчез Бесшумно, быстро, незаметно. Магия? Тренировка? Да какая разница? В следующую секунду меня обняли сзади, белая ладонь закрыла рот, сдерживая готовый сорваться крик, а макушке коснулся легкий поцелуй. Кричать расхотелось, вырываться тоже, зато очень захотелось узнать, как блондин умудрился взломать защитные чары Ирли. Вот только стоило ему убрать от моего лица руку, как вместо этого важного вопроса я выдохнула. «Как же приятно, что ты жив и здоров!» О, шепнул мне в висок Ашиар, а уж я-то как рад, что ты в порядке, Айка. Его тихий смешок вызвал ответную улыбку, а еще один поцелуй достался кончику моего уха. Снизу от камней поднималось приятное тепло, постепенно подсушивая мою одежду. Да-да, шепотом отозвалась я, помню, помирать-то обоим охота Именно, согласился со мной Киркули. Но заметь, принцесса, как хорошо стимулирует наличие Эо-связи нашу искреннюю заботу друг о друге. Я рассмеялась, громко, и оба циркача, которые несколько секунд назад занимались перетягиванием водного каната, уставились на нас. «Как ты... вы...» – небрежным жестом руки Ирли отправила свое творение обратно в озеро, то вильнула на прощание гибким хвостом и растворилась в темной глади. «Кто разрушил контур?» «Я», – честно признался Киркули, – «качественное плетение, но, увы, не оригинальное». «Сразу видно, что магия защиты не твой профиль, Лейра». «Гадство!» – с досадой выругалась та. «И что дальше?» – спросила, посмотрев сначала на одного мага, потом на другого. «А что дальше?» – не отпуская меня, хмыкнул блондин. «Перекусим рыбкой. Той, что жарилась на огне», – добавил он после паузы, дав Мэри немного понервничать. «Пообщаемся заодно, ведь нам всем есть что обсудить, не так ли, присветлый Гай?» Сильнейший одарил его не самым добрым взглядом, а потом сказал, «Ирли Велия Бьянка, я искренне восхищаюсь твоей способностью оказываться там, где тебя меньше всего ожидают. Сегодня это было даже кстати. И принцип «вижу цель, не вижу препятствий» мне тоже нравится. Но без насвидетель, если ты еще раз попробуешь что-либо украсть из моего города…» «Да я…» – возмущенно раздувая ноздри, заговорила синеглазка, но я перебила. Она не будет ничего красть. Решив, что уж мне-то точно ничего плохого не сделают, слишком ценен инкубатор, продолжила свою защитную речь. Просто ей надо было как-то выбираться из лабиринта, куда ты ее завел. Вот она и искала, что может помочь. Нечестно на нее за это собак спускать. Теперь и меня удостоили взором полным золотого недовольства, но объятия Киркули, из которых я так и не удосужилась освободиться, придавали смелости. И я сказала. «У нас с Ирли к вам предложение». «Она может помочь с охраной и поделиться кое-какими важными сведениями о тех странных личностях, что напали на озере, в обмен на...» «На что?» Золотые глаза сузились, глядя почему-то на меня, а не на предмет разговора. Но, вопреки ожиданиям Гая, ответила ему Майера. «На кураторство в прохождении испытаний сильнейших!» Как-то грустно и несколько отстраненно произнесла она. «Совсем дура!» – не сильно церемонясь в выражениях, уточнил Светлорикий. А я-то думаю, чего ты добиваешься своими сумасшедшими выходками? Оказывается, все просто. Феерического самоубийства. Я сильная и знаю много, гордо вздернув острый подбородок, сказала девушка. Мне обещали испытания, но обманули. Посулили встречу с хозяином Неронга, а вместо этого загнали в ловушку и изуродовали тело. Так что я теряю, Гай? Она усмехнулась, с вызовом, тщательно маскирующим почти детскую обиду. Жизнь? высказал свое предположение золотоглазый. "Так «Да мир дам такую жизнь. Меня ж в этом дивном виде в осаде за пруд из за деньги показывать будут, как редкого зверька с неизвестной планеты. Хм, я б за такое зрелище точно заплатил", подал голос молчавший до этого момента Киркули. Ирли мрачно глянула в его сторону, но шипеть, рычать, и размахивать водяной плетью на этот раз не стало, чем сильно меня порадовало. Как мы обсуждали ранее, с магами ей ссориться не следовало, надо было договариваться и Предлагать сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Язык сделок, как я извлекла из личного опыта, эти господа понимали куда лучше любого другого. Вернешь браслет, и, быть может, я смогу что-то сделать с твоей внешностью. Как-то подозрительно быстро сдался Сен, что меня сильно насторожило. Но для этого нам четверым придется навестить Неронг. А вот теперь все встало на свои места. Маг нашел отличный повод, чтобы заманить меня и Кира в Нижний город. Проклятье! Только сонный кокон, в который ты угодила, Ирли, может сделать мутацию обратимой. А некоторых, Светлолики выразительно посмотрел на нас с Ашиаром, я больше не намерен оставлять одних. Как показала практика, с нападением вы не справляетесь. И с замками Нижнего города тоже вряд ли совладаем. Да, я вздохнула. Грустно так, ибо выхода не видела. А Киркули наклонился и шепотом спросил. Метка не сильно жжет а то могу подлечить». «Подлечи», согласилась на автомате, продолжая думать о скором возвращении в зачарованный город и о том, есть ли способы этого избежать. А спустя пару секунд все важные мысли из моей головы разом вымело, ибо метод лечения после нашей первой тренировки братец крови так и не изменил. В то же время в одном из миров Тайлаари. Она шла по коридорам огромного здания. Синий плащ с капюшоном, который носили практически все повелители времени, колыхался за ее спиной. Лицо, наполовину скрытое белой маской, по цвету почти сравнялось с ней, а уголки бледных губ нервно подрагивали, то ли стремясь подняться и застыть в горькой ухмылке, то ли опуститься, чтобы отразить гримасу страха и отчаяния. Сейчас Гайе не требовалось держать лицо, скрывая под щитом ледяного спокойствия свои настоящие эмоции. Эта женщина была в стенах родного дома, и рядом с ней находились те, кому она доверяла. Двое ее белокожих телохранителей и один из них голубоглазый. Мейку увидев вернувшуюся хозяйку, ее друга и двух старших товарищей, забеспокоился. Он практически боготворил эту женщину, искренне переживал за нее и был готов расстаться с собственной головой во благо работодательницы. Она поощряла его чувства, но допускала далеко не ко всем своим делам. И Мий из рода Кули уважал ее решение, не смея перечить слову той, кого считал самой умной, сильной и красивой женщиной в Тайлааре. В это путешествие молодого Ашиара, недавно разменявшего третью сотню лет, тоже не взяли, и судя по встревоженному лицу обычно спокойной хозяйки, да по сильному магическому истощению ее телохранителя, их межмирная прогулка оказалась малоприятной. Ослабевшего стража отправили в расположенный в подвале лазарет. Темноглазого мага, тоже одетого в синий плащ, в гостевую комнату. Сама же Гайя Белоснежная, не раздеваясь, прошла в свои покои, до которых ее и сопроводили двое молчаливых телохранителей. Там, за оплетенной охранными чарами дверью, располагалась спальня. Место, куда был закрыт доступ для всех домочадцев без исключения. Потому что в этой маленькой комнате обитала большая тайна. Главный секрет – тщательно хранимый Таис. Ее незримый учитель, советник и друг. Тот, кто помог человеческой девушке стать главой Ордена Сильнейших. Он приходил к ней исключительно во сне, и только если она спала здесь. А сейчас эта всезнающая тень из ее грез была особенно нужна своей ученице. Просто потому, что идеальный план рухнул, рассыпался, как карточный домик, тщательно выстроенный с помощью хитроумных заклинаний древних. Гай Светлоликий, просидевший в зачарованном городе почти тысячу лет, осуществил таки неосуществимое. И это его абсурдная идея с Сейлин? сработало. Построить ловушку на плоти у шестерых заговорщиков получилось исключительно с подачи существа, которое Белоснежная предпочитала называть хранителем. Так кто, если не главный вдохновитель идеи, мог знать, как вернуть все на свои места, вновь заточив пленников в его золотую клетку? Да, сегодня они проиграли. Один из шестерки погиб. Так нелепо, так быстро. Но против убийственной силы света, которой обладал заключенный, Радужному с его условным бессмертием было не устоять. Никто бы не устоял, не вмешайся в ситуацию Илин из рода Ули. Толпа живого мяса с чешуей, что так вовремя отрезала сильнейших от их главного врага, спасла им жизни. Перед уходом с планеты, на которой находился Неронг, телохранитель Гайи, тот, который после драки с Киркули еще был способен колдовать, отправил послание охотнику а потом Белоснежную практически силой увели в межмирный портал, зарубив на корню ее идею вернуться в город, пока его хозяин бушует на озере, и разыскать там Маэру. Умом гая понимала, что это глупо, но сердцем жаждала вернуть Ирли домой. И не только потому, что переживала за девчонку. Кто знает, что еще успела узнать эта синеглазая дрянь, греясь под крылом сильнейшей. Ведь про пленников и пути в их тюрьмы она умудрилась как-то выяснить. Закрыв на засов дверь, женщина остановилась. Синий атлас с тихим шелестом соскользнул с ее плеч. Следом за плащом на пол упала и маска. Скинув мягкие полусапожки, Таис прошла через комнату, вошла в смежное с ней помещение, затем еще в одно, и только там, наконец, перевела дыхание. Ее спальня была уютной и светлой, несмотря на полное отсутствие окон. Магические лампы, встроенные в куполообразный потолок, идеально справлялись с возложенной на них задачей. Возле огромной кровати с округлыми боками стоял небольшой алтарь, на нем обычные свечи. Хранитель любил, когда огонь перед сном зажигали естественным способом, а не с помощью заклинаний, и Гая никогда не отказывала ему в этой мелочи. Сев на постель, Белоснежная быстро расплела длинную косу и легла, раскинув по подушкам белый шелк источающих свет волос. Серые глаза закрылись, губы чуть сжались. До полуночи было еще далеко, но Таис надеялась, что тень, приходящая в мир ее грез, услышит призыв. Наложить на саму себя сонные чары для мага ее уровня труда не составило. Сладкая дрема мягко окутала сознание, заставила мышцы расслабиться. Дыхание выровнялось, лицо разгладилось, и на белых щеках даже появился слабый намек на бледно-бледно-бледно-розовый румянец. А где-то далеко, на грани реальности и сна, мелькнул знакомый силуэт, И тихий шелестящий голос произнес, «Не стоило туда ходить, моя упрямая Таис. Надо было слушать своего хранителя». В другом мире на кладбище невест. Илин Ули возвращался домой. Его киприн, раскинув большие перепончатые крылья, неспешно планировал над мрачной пустошью, будто плыл в незримых потоках податливого воздуха. Сегодня здесь было на удивление тихо. Ни мануков, ни стервятников, только жалкие останки несчастных невест, камни да ветер. Он трепал рыжебелые волосы Ашиара, обдувал его лицо с чуть изогнутыми в довольной улыбке губами, гладил шею, на которой бледным росчерком красовался оставленный Эйсардом шрам. Благодаря чудодейственной Кааре рана больше не беспокоила охотника, но служила отличным стимулом для осуществления его плана. Идея была проста. «Стравить работодателей, киркули и пленника друг с другом, и, действуя по обстановке, получить из всего этого наибольшую для себя выгоду». Расчет оправдал ожидания. Оставленный у межмирных ворот посланник передал охотнику не только код от экстренного канала связи, с помощью которого Илен Ули мог в любой момент пообщаться с сильнейшим, но и очень выгодное предложение о сотрудничестве. Оно освобождало ашаара от старого контракта, привязывающего его к Неронгу, сулила десятикратное вознаграждение в случае добросовестного выполнения нового задания. Заметно потрепанные работодатели, конечно, запустили перед уходом несколько магических маячков, которые должны были, обнаружив пленника, отслеживать все его перемещения. Но зная Гая Светлоликова и помня о его накопленной за тысячу лет силе, заказчики предпочли подстраховаться и поручить наблюдение за объектом не только бездушным магическим искоркам, но и хитроумному Азору, который спас их на озере птица, чья память хранила визуальное послание сильнейших, умерла в руках адресата, как только передала письмо. Попадя она к кому-то другому, скончалась бы в целях безопасности мгновенно. Наверняка таких одноразовых птах было несколько, но охотнику хватило и одной, чтобы понять. План сработал. И это был не единственный план, запущенный им в действие. У спрятанном под землей шарту ждали Кейли Ос и принц. Недоверчивый, упрямый, но достаточно растерянный мальчик, которого можно было перетянуть на свою сторону. Незаметно, неактивно, так, чтобы он и сам не понял, от чего поменялись приоритеты и откуда в голове мысли, которые раньше казались недопустимыми. Лучница действовала на парня странно, раздражала и привлекала одновременно. Эвана к ней тянула вопреки внутреннему протесту, а еще ее он опасался гораздо меньше, чем своего показательно дружелюбного куратора поэтому тренировать мальчишку, все-таки получившего магические способности сильнейшего, охотник поручил именно ей. Принц стал счастливым обладателем стихии ветра. Она изменила его глаза, добавила в каштановые кудри светло-сизых мазков, похожих на раннюю седину, и бледно-серых полос на скулах, которые проявлялись только в момент пробуждения силы, придавая его красивому лицу холодную хищность. Вот только с новыми талантами парень, нерожденный магом, справлялся с большим трудом, и помощь Кейлиос была ему необходима как воздух. А Шиара, к некоторому удивлению и немалому удовольствию компаньона, оказалась на редкость терпеливой учительницей. Впрочем, причиной тому, вероятнее всего, был нездоровый интерес рыжеглазой наставницы к ее симпатичному ученику. Женщина откровенно наслаждалась обществом Эвана, а Иллин Ули, в свою очередь, созерцанием этой забавной парочки. Когда не был занят более важными делами, конечно. Серебристый ящер упивался полетом, тишиной и ветром. Охотник, занятый своими мыслями, не торопил его. Он и сам не особо спешил. В отличие от сбежавших работодателей, Элин из рода Ули прекрасно знал, где сейчас находились Светлоликий, Эйсард и девчонка. И дело было даже не в метке, поставленной на Сейлин. Ее он специально не активировал, оставляя этот козырь на крайний случай. Просто мелкая живность с поломанной волей давно уже о#!/шивалась от озера, над которым висел шарту Киркули. И после светового шоу, устроенного Гаем, кое-кто из водоплавающих представителей местной фауны пошел по их следам. Эйсарду уже на этот момент было не до всех живых тварей в округе на предмет заклинания подчинения, наложенного на них магом жизни.